«Выходи, дочь моя, и не страшись». Брак — это такой торжественный факт, что... Ну, что там говорить? Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит. Я? Я плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего. Выслушай же, дочь моя, совет мой. Не забывай родителей своих. Муж для тебя не будет лучше родителей. права не будет. Мужу нравится одна только твоя материальная красота. А нам ты вся нравишься. За что тебя будет любить муж твой? За характер? За доброту? «За эмблему чувств?» «Нет. Он будет любить тебя за преданное твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно тысячу рублей. Ты это должна понять. Господин Назарьев весьма хороший господин, но ты его не уважай, початься. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим». Будут моменты, когда он... Нет, умолчу лучше, дочь моя. Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично вольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но шут с ней. Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой, быть и я твоего виновник. В дом свой ее не бери. Мужья тещей не обожают. Я сам не любил своей тещи. Так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофе женой пробочки, от чего выходили весьма презентабельные проферансы.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 — Да это жених твой с шиком, канашка-шельмец этакой. Ай да мужчина, настоящий Вальтер Скотт. Поди, душенька, прими его, а я пока оденусь.